Подражание. Сатира хороша только тогда, когда она своевременна. Писарев. Продолжать смеяться легче, чем окончить смех. Козьма Прутков. Римми-Казаковоч. Каждому свое. Я такая простая девчонка, Озорная, шальная, ничья. Я свой парень, но где-то и в чем-то Просто баба и женщина я. Ах, мужчины, вы сладко речивы, Хоть и знаем мы вас наизусть, Но вы сами с усами, мужчины, Намытайте себе на ус. Вы привыкли мыслишко и тешиться, Все увереннее становясь, Что на ваших плечах все держится И все наши надежды на вас. Сами вы себе кажетесь сильными, Но наивные мужички. Шевените своими извилинами, Напрягите свои мужички. Ведь окончилась ваша эпоха, И смешон этот гонор ваш. Хорошо это или плохо, Слабый пол, мы берем реванш. Поглядите вокруг себя в ополе или в городе наугад. Проглядели вы, братцы, прохлопали, и кругом уже в матриархат. Вы не бойтесь матриархата, сейте хлеб, обжигайте горшки, но учтите, что ваша хата с краю, с краю, вот так, мужики. Владлен бахнув. Анатолию Поперечному Железный Мужчина Все тем же яростным манером, когда вдруг взвычена спина, все люди делятся, к примеру, на баб и мужиков сполна. И я хочу первопричину железной мудрости открыть. Мужчина! Ежели он мужчина, то он не баба стала быть. Передо мной люди слабы, и, всхлипывая в кулаки, они всплакнут порою бабы, славцом запустят мужики. От лесопадила планета, и, глядя вдаль из-под руки, опасные ланьи факультета железно грезят мужики. Открыл я, мудростью венчан и возведен в мужчинский чин, что люди делятся на женщин и, соответственно, мужчин. Но этажами матерщины железно кроя на ходу уходят юноши в мужчины, кончая эту баланду. Житницкий Евгению Винокурову Творчество. И все же вдохновение кабала, Традиции. Не стоит лицемерить. Все сольни не в нем. Отправься к оттоларингологу. Ступай, гортань проверить. Твой рот раскрыт, Язык твой смят. Не плачь. Окупится сполна тот миг жестокий. «Скажите, — А, — провозглашает врач, — ты слышишь этот зов? Зовут в пророке, и ты ему доверься, как судьбе. Ты это А, скажи без проволочки, сказавший А, сказать обязан Б. Вот так глядишь, и набегает строчка». Вот так она рождается, строка, Что жизнь твою представит по-иному. Художник, воспитай ученика, Води его к врачу, хотя бы к зубному. Липкин Расулу Гамзатову Глоток воды я выпил из реки. Но, говорят, не даром старики, Вода чиста не там, где ты мерял А там, где инспектор проверял. Я эту притчу позабыл, И вот душа болит, И с ней болит живот. И я лежу слабее старика, И жар души дошел до сорока. У нас в горах Такой обычай есть, лишь у здоровых тридцать шесть и шесть. Плюятель мой, ты хочешь быть здоров? Не пей воды и слушай стариков. Куфман Леониду Мартынову Желание Я желаю быть вездесущим, Постоянно в вперед летящим, Некулящим, гудящим, заущим, Как весеннее солнце полящим. Жарит солнце, как дьявол сущий, Иссушает ручей звенящий. если утром туманы гуще, От жары будет ад настоящий, И щеглы рощи бечутся в рощах, щедрый да полдень листвою шумящих, жизнь бы стала намного проще, если было бы больше шипящих. Александр Заславский Евгению Евтушенко Красота Копчушка в шангарах Повечный стучит мерзлоте, А челка линяной рекою, А вечный журчит красоте. Шикарно взвалив под следянкой Цементный мешок на плечо, С какой величавой осанкой Челдоночка кинет, ничего. Евгений Евтушенко. Девчонка тащила с цементом мешок. Цемент, он, конечно, не вата. Поэт сочинил про девчонку стишок. Мол, хоть ей и тяжеловато, но пусть себе тащит девчонка ничего, поскольку шикарно сгибает плечо. Другая девчонка, запаясь в поту, теркон долбила породу. Поэт, восхитясь про ее красоту, сложил превосходную оду. Глядите, как славно долбает кирка, Глядите, как плавно взмывает рука. А третью девчонку он в шахту спустил, Охрана труда проглядела, И там, не щадя своих творческих сил, С ней вместе он взялся за дело. Девчонка ворочает глупку, Поэт воспевает улыбку. Такое у них разделение труда. М да. Владимир Лившиц Владимиру Целыхину. Я твердо убежден, что Архимед, законы открывавший прямо в ванне, из ванной той в конечном счете вылез, вернее, вышел, а еще, вернее, сначала пятку левую подвинул вперед на метр и восемь миллиметров, и вдруг... как бы найдя опоры точку, пошел по крапиве помидунице, а сова-товсюк, татарник подминая, шел Архимед, и встречным древним грекам он Эврика с поклоном говорил. И я подумал, от чего же мы нынче обычай тот старинный потеряли, к примеру, в Академии наук? приятно скажем ежели ученый коллеги в пояс поклонясь при встрече по нашему по русски по простому промолет тихо эврика ему и автобегаа и в свою поведает И про изобретения речет свои. Ведь плох тот муж науки, Что не зацвел цветами материнства, А уж коли зацвел-то как сухарь. Для недругов светлый готовлю прутик, А не согласного узыл ему ромашку, Скажем, а не лютик, а может, и рублровку подарю юрий шанин андрею вознесенскому плач по двум испорченным стульям. сегодня не скажешь а завтра уж не поправить андрею вознесенской Я испортил два стула. Раб, поменявший ермо на батистовый бантик. Встаньте! И вы, многовеликий читатель газеты о Ванте, встаньте! Энгерлист, неудавшийся в прошлом романтик, встаньте! Клоп, что сидит на ботинке министра на ранте, встаньте! Встань, планета, как кресло Как сколоченный плотником профиль жирафа. В тех роликах-рожках бредовы бредут провода телеграфа. Всем, всем, всем телеграмма. Два стула погибли. Не имут покойники срабы. Хана этим стульям. Искокшего с утра полундра я испортил два стула. Если бы я испортил один стул, это можно было бы признать случайностью, но два стула — это почти закономерность. Стоит мне испортить еще один стул, и всякий получит право назвать меня человеком, который портит стулья. Два стула хороним. Болтаюсь, распятый уроном, я угробил... Два стула, все луиаты Нобелевской премии, встаньте, и вы, члены бригады коммунистического труда в составе Иванова, Петрова, Сидорова и товарища Перепетенко, встаньте. Вы бы стулья мои полюбили, пока они были не сломаны и не способны падать. Вечная память! титой котэ встаньте аптека улица фонарь встаньте военнослужащие демобилизованные в 1958 году из рядов советской армии встаньте питер Брегин, старший Лукас кранах младший иныне вошедший в воду и раним боск встанте встаньте встаньте, встаньте. И посмотрите, не торчит ли в сиденье вашего стула кнопка Мамонов. Марку Лесянскому Идя навстречу, похвалите меня, похвалите, недостаточно нескольких фраз я писал для себя но поймите я писал безусловно для вас похвалите меня хвалите марк клесянской нам понятно желание это очень трудно его превозмочь. и учтя нетерпение поэта будем искренне рады помочь ведь не жаль На хорошее слов нам, строгий кричик, ты нас извини. Но проблему решат, безусловно, наши несколько фраз. Вот они. Александр Иванов Юрию кряшенцеву Заколдрованный круг Площадь Круга, площадь Круга, 2ПР, где вы служите, подруга, в АПН, Юрий Ряшенцев. Говорит моя подруга, чуть дыша, где учился ты, голуба, в ЦПШ? Примечание церковно-приходская школы. Чашу знаний осушил ты не до дна. Два ТР не площадь круга, а длина, и не круга, а окружности при том, Учит в классе это, кажется, в шестом. Ну, поэты, удивительный народ, и наука их, как видно, не берет. Их в банальности никак не упрекнешь, Никаким ключом их тайн не отомкнешь. Все брезвиться им, голубчиком дерзать, Образованность все хочет показать. Александр Иванов Валентину Сидорову Высокий звон Косматый облак Надо мной кочует И рвысь уходят Светлые стволы Валентин Сидоров В худой котомк Поклав ржаное хлебо Я ухожу туда, где птичья звон, И вижу над собою синее небо, Косматый облак и высокий крон. Я дома здесь, я здесь пришел не в гости, Снимаю кепк, одетый на бекрень. Веселый птичек помахивая хвостик, Высвистывает мой стихотворень. Зеленый травк, ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу дрожащие губами «Велик, могучим русский языка!» Александр Иванов Эдуардом Асадову Они студентами были. Они студентами были. Они друг друга любили и очень счастливы были в своем коммунальном раю. Вместе ходили в булочную, вместе посуду мыли, и все знакомые радовались на крепкую их семью. Но вот однажды, вернувшись домой в половине шестого с набором конфет шоколадных, красивым и дорогим, подругу свою застал он Играющий в подкидного. Представьте себе, в подкидного играющий. Но с другим... — Любимый, — она сказала, — и влажно блеснули зубы. — Я еще поиграю, а ты пойди постирай. Он побледнел, как наволочка, сжал посиневшие губы. И, глядя куда-то в сторону, глухо сказал. — Играй. И больше ни слова, ни слова, ни всхлипа, ни стона, ни вздоха. И тут ее как ударило, да ведь случилась беда. Все было просто прекрасно, и сразу стало так плохо. а был Обуман белые тапочки и ушел навсегда. Мещане, конечно, скажут, подумаешь, дело какое. Да разве за это можно жену молодую бросать? сейчас он лежит в больнице лечится от запоя а чем она занимается мне даже стыдно писать александр иванов а уже брюки и осеньки Нерваные брюки сегодня приснились, Махали и руки сплетали в кольцо. Но мужа тогда надо мной наклонилась, Кричала и пела, и дула в лицо. Прощай, моя осень! Ошибся, Саврасов, я знаю, И завтра не станет тепло. Я брюки чинила поэту Некрашеву, Стою, и от холода руки свело. Потом было все — И овации зала, и рихли летящие мимо окон, Впервые дитя в эту ночь закричала, Но только не нашим, своим языком. И ветер, и тополь, и вопли метели Оставили жесты, прибегли к словам, И рациям не поздравления хрипела, И нежная влага лилась в рукава. Недаром я руки покорно свела, Не каждому с песнями жить припеваючи, Недаром самая чиста и бела. Некрасов был гений, А ты начинающий. От автора. Автор приносит искреннюю благодарность поэтам Инне Кашежевой, Светлане Кузнецовой, Юне Морец, Александру Николаеву, Эрнсту Портнягину. И Василию Федорову, спустя су, опубликованные в сборнике «День поэзии» 1969, дали возможность, не добавляя ничего от себя, составить этот коллективный амфибрахий. Владимир Волин Верлиум Липатову Сказание о директоре внучатове и джевере Февроньеве. Решение пришло, как всегда, неожиданно. «Надобно, чтобы течь не впадала в обьь, потому как в этом случае обьь выпадает из квартальной сводки», — индифферентно подумал Эдуард Эдуардович, сидя в своем в мореной сосной кабинете, в ванной из корабельного дуба, в домашних постолах, но при непременных парижских подтяжках. И ты, сегодняшняя медолуха круто заиграла в его кряжистом, однако крепком еще теле, молодого, однако женатого, сорокатрехлетнего с небольшим директора Усть-Пендюринского леспромхоза, равного по территории трем бельгиям вместе взятым умноженным на число пи. Здесь автор оставляет своего героя сидящим в подтяжках в своем кабинете и переносится в недалекое прошлое, когда... Выберут или не выберут казначеем завкома, волновался в президиуме Эдуард Эдуардович Млучатов. Признают или не признают. союзное собрание задерживлось ждали прихода старика февроньева который всем присутствующим приходился деревем наконец старик появился вызвав в зале овацию этика озорно крикнул он в президиум и задорно ткнул соседку в бок разводным ключом ч отозвался эдуард эдуардович ничего взвизгнул старик и зал одобрительно загудел умен Силен старик, однако, — подумал внучатов, и по реакции зала понял, что признали — выберут. Здесь автор оставляет своего героя сидящим в президиуме и переносится в недалекое будущее, когда ревела буря, шумел дождь. Баргузин грозно и величественно пошевелил вал. На капитанском мостике в итальянских макосинах на босу ногу стоял Эдуард Эдуардович Внучатов и ждал звонка из области. Обь по-прежнему впадала в Каспийское море. План по лесосплаву был выполнен на триста процентов. Борис Брайнин. Юрия Нагибину. Заявка на киносценарий. В кадре на фоне камышей титры. Путешествие из Люксембурга в Москву. Вступают скрипки. Где-то за кадром на мотив Равеля поет дичь. Она поет торжественное балеро Раннему среднерусскому утру, из камышей грациозно держав в зубах подранка и чему-то потаенно улыбаясь, выходит поджарая породистая такса, чем-то похожая на царевну Несмеяну. Несмеяна ко мне, проглотив подступивший в горло комок в такт музыки, командуя я, и она грациозной трусцой приближается к автору этих слов — зябко позванивая медалями и сиренево мерцая с вуглами, с лукавой сувошедшимкой, цыганскими сумерками в древних татарских очах, она, грациозно-грацируя, произносит по-французски «По-куа, па-мсье, шамше-ля-фау». «Проснитесь, гражданин, конечная самолет дальше не пойдет, просьба освободить салоны». Наплыв крупным планом. из глубины шалона на меня ласково смотрела сикстинская Мадонна. Она была без ребенка и в своей скромненькой от в форме бельгийской авиакомпании Сабена, как будто бы только что сошла с замечательной картиной художника Рафаэля, поющий торжественной «Аллегра Мадерата» счастливой матери-одиночки. Я невольно залюбовался небросскими статями этой фламандской Гретхен и, замечтавшись, мысленно уже примерял ее на роли Дарьи, героини моего будущего, еще не выстраданного мною сценария. Но с грустью подумал вдруг, что сейчас опять в моде профессиональные артисты. Между тем милая хозяйка салона что-то смущенно произнесла по-немецки, И, по выражению ее лица, я понял, что пора расстегивать ремень. Многоместный лайнер, чем-то похожий на «Чайку» из кинофильма «Чайки умирают в гавани», грациозно подруливал к конструктивно изящному зданию Люксембургского аэропорта. «Бог весть, увидимся ли еще когда-нибудь с тобой, Марианна?» чем-то похожая на Клеопатру. Голос за кадром. Странное вообще впечатление производит на русского человека этот Люксембург. Видимо, по закону единства противоположностей столица великого герцогства с ее магазинами, кафе и тротуарами совсем не похожа на столицу Бирмы с ее исторически сложившимся неприятием Бобслея, и уж ничего общего не имеет с Киота, древней столицей страны восходящего солнца, с ее гейшими, рикшими и мойщиками окон. Нет-нет, домой! В кадре восход солнца, камыши. На фоне вулкана Фудзияма Из конструктивно изящного здания Клязьминского пансионата грациозно выходит красивый, замечательный мужчина в болотных сапогах, чем-то отдаленно, где-то, кого-то напоминающий. Борис Брайнин dee dee dee